Глава 4. Обстановка малогабаритной однокомнатной квартиры Зуева удивила не только эмоционального славу Голубева, но даже и всегда сдержанного Бирюкова. Из мебели, кроме старомодной железной кровати с никелированными спинками, простенького стула до небольшого школьного стола с выдвижным ящиком, в комнате ничего не было. Однако комната так плотно была заставлена всевозможной телерадиоаппаратурой, что казалось, в ней шагнуть некуда. Вероятно, заметив, как Антон со Славой переглянулись, Люба смущенно сказала. «Не удивляйтесь, все это Лева купил по дешевке. «А за сколько продать намеревался?» – спросил Бирюков. «По комиссионной цене, сейчас покажу документы». Люба протиснулась между цветным телевизором «Рубин» и музыкальной установкой «Эстония» к школьному столу и достала из ящика пухлую пачку квитанций, сложенных в перемешку с кассовыми чеками. Это были документы из комиссионных новосибирских магазинов, юного техника, мелодии, орбиты, занимающихся торговлей радиотоварами. Бирюков обвел взглядом комнату. «Выходит, все это уцененное? «Да, конечно», — ответила Люба. Антон кинул взгляд на цветной телевизор. «Сколько же, например, заплатил Лев Борисович за этот рубин?» «Кажется, около трехсот рублей». «А получил бы за него в комиссионном?» «Пятьсот, может, пятьсот пятьдесят». «Неплохая выручка», — вмешался в разговор Слава. «Почти сто процентов дохода». Люба с упреком посмотрела на него. Расходы тоже надо считать, без них доходов не бывает. Над этим рубином Лева две недели, не разгибая спины, сидел. На целую сотню, как он говорил, пришлось купить новых деталей. До транспорта в верную 50 рублевку обошелся. В электричке такую махину не повезёшь. Лева всегда такси нанимал или с частниками договаривался. Ясненько. «Коммерция – дело тонкое», будто ставя крест на своей недоверчивости, быстро проговорил Слава. А с какого окошка украли магнитофон? Люба показала форточку, через которую утащили японский националь. Окно выходило во двор с детской песочной площадкой посередине. Со стороны площадки его плотно загораживал черемуховый куст. Ржавый запорчик форточки оказался чисто символическим. Но зато сама форточка была основательно прибита гвоздями к оконной раме. «Это после кражи Лева заколотил», — сказала Люба. Голубев посмотрел на Берюкова. «Ну что, Игнатич, пойду беседовать с народом. Иди». Когда Слава вышел, Люба села на кровать и робко предложила Бирюкову единственный стул. «Стараясь не раздавить старый стул», Антон осторожно присел на краешек и, встретившись взглядом с Любой, спросил. «Значит, Лев Борисович собирался в столицу?» «Да, он хотел там попасть на прием к известному профессору, который успешно лечит энцефалит». «У него была какая-то договоренность?» «Нет, просто лечащий врач посоветовал». «Каким же образом он рассчитывал встретиться с тем профессором?» «Не знаю». «Видимо, через знакомых. В Москве у Левы есть друг, который помогал добывать разные штуковины для ремонта. В новосибирских магазинах сильно не разживёшься радиодеталями». «И часто брат встречался с тем другом?» «Нет, Леве тяжело было по состоянию здоровья из дома отлучаться. Поэтому он отсылал другу деньги, а тот слал почтовые посылки». «Деньги у брата не переводились?» У него есть сберкнижка, и наличные всегда при себе были, рублей по триста и больше. А в этот раз, когда ушел из дома, он не взял с собой кругленькую сумму? Нет, 530 рублей для поездки в Москву в столе лежат. Люба выдвинула ящик стола, достала оттуда пачку десятирублевых купюр и показала Антону. Вот они, других денег у Левы не было. Он говорил... Ему и этих за глаза хватит. «Сберкнижка на месте?» – спросил Антон. «Да, конечно». Люба стала выкладывать на стол содержимое ящика. Чего там только не было. Магнитофонные кассеты, радиолампы, конденсаторы, разноцветные сопротивления с короткими медными проводками, электрические батарейки и еще много всякой всячины, о назначении которой Бирюков не имел представления. Осторожно разложив все это богатство по столу, Люба достала из глубины ящика, потрепанную общую тетрадь с черными лидериновыми корочками, толстую пачку писем в надорванных конвертах и, наконец, сберегательную книжку. Заглянув в нее, сразу подала Бирюкову. Вот Левин избережения всего полторы тысячи. Бирюков полистал сберкнижку. Она велась около двух лет. Вклады были систематические, но небольшие, в основном по 40-60 рублей в месяц. Люба тем временем стала перебирать письма и раскладывать их по столу. Краем глаза Антон видел, что адресованы они Зуеву Льву Борисовичу на новосибирский адрес. Два письма пришли уже сюда, в райцентр, на улицу Озерную. В обратных адресах фигурировали Москва, Рига, Одесса, Владивосток и даже Петропавловск-Камчатский. На одном из конвертов жирно чернела отпечатанная на пишущей машинке короткая строчка «Улица Озерная, номер 7, квартира 13». И все. Видимо, это заинтересовало Любу. Она вытащила из конверта сложенную вдвое половинку тетрадного листка в клеточку, нахмурившись Прочитала и, дрогнувшей рукой, молча протянула Антону. «Левчик, ты начинаешь меня раздражать. Занимайся своим ремонтным бизнесом и прекрати писательство. Не забывай, что мы в разных весовых категориях. Если сойдемся, от тебя мокрое пятно останется. И скажи карикатуристке, чтобы прикусила язык, иначе я сделаю из вас неузнаваемые карикатуры». Прочитал Антон машинописный текст. «Это же неприкрытая угроза», – тихо проговорила Люба. Бирюков внимательно оглядел конверт. Никаких знаков почтовой пересылки на конверте, разумеется, не было. А короткая адресная строчка наводила на мысль, что ультиматум вручен Зуеву через посредника, приезжавшего в райцентр. «Брат не говорил вам об этой угрозе?» – спросил Антон. «Ни слова?» «Каким писательством он занимался?» Люба задумалась. «По-моему, это переписывание магнитофонных записей. За деньги, ручаюсь, Лева никогда никому ничего не писал. Он даже возмущался теми, кто на этом деле греет руки». «Конкретного случая не помните?» «Конкретного?» «Ну, например, после оформления на пенсию Лева устроился оператором студии звукозаписи. Вскоре он уволился. Я тогда жила у него, сдавая экзамены на заочное отделение. И вот брат пришел домой очень расстроенный. Спрашиваю, с начальством не поладил?» Он усмехнулся. «Причём начальство?» «Думал, там люди работают. Оказалось, мафиози собственные карманы набивают». «Ну и чего ты, скис? Напиши об этом куда следует!» Лева махнул рукой. «Ага, попробуй, напиши. Они как муху раздавят». все всё-таки не написал он?» «Вряд ли. После того разговора Лева о студии ни разу не вспоминал». «И никаких дел с этой студией не имел?» Люба вновь задумалась. Две недели назад брат приезжал ко мне в общежитие с двухкассетником-шарпом. Есть такой японский магнитофон. Весь вечер переписывал на нем какие-то ритмы. Потом за этим магнитофоном забежал высокий симпатичный парень в коричневом кожаном пиджаке. Миша его зовут, фамилии не знаю. Лева говорил, Миша единственный порядочный человек в студии. Сколько лет примерно тому Миша? «Ну, он постарше Левы, Наверное, где-то около тридцати, но выглядит... в общем, как парень». Люба смутилась и сразу предложила. «Давайте посмотрим другие письма». Каждый раз, когда Берюкову приходилось сталкиваться с личной перепиской незнакомых людей, он чувствовал себя неловко, будто подглядывает в замочную скважину. Хотелось в таких случаях побыстрее перелистать написанное, Однако служебный долг, напротив, обязывал не только читать внимательно, но и анализировать содержание, выискивая смысловые тонкости, заключающиеся, как говорится, между строк. Все письма, адресованные Зуеву, были от любителей музыки. Одни благодарили за его отличный ремонт Sony, другие просили совета, стоит ли покупать с рук подержанный Акай. Третьи спрашивали, Нельзя ли чего сделать, чтобы приемник Sharp 777 ловил радиостанции Европы так же надежно, как ловит азиатские страны? В нескольких письмах содержались благодарности за прекрасные магнитофонные записи. Одно из таких писем заинтересовало Бирюкова. Адресовалось оно некому Ярославцеву Анатолию Ефимовичу, проживающему в Новосибирске по улице Иркутской. Здравствуй, дорогой дядя, Анатолий Ефимович. Бандероль твою получил, записи люкс. Теперь у меня полностью русский репертуар незабвенной Анны Герман с чистейшим звучанием. Сосед твой мастер с большой буквы. Уплати ему, сколько запросит, и телеграфируй мне сумму. Деньги пришлю немедленно. А если он согласится сделать мне с таким же чистым звуком пару кассет Софии Ротару, хотя бы последние песни, то не посчитаюсь ни с какими деньгами. Качество того заслуживает. Ты предлагаешь вернуть на студию записи, сделанные халтурщиками. Это длинная песня и обчинка выделки не стоит. Теперь у меня прекрасный двухкассетник. Недавно купил в Токио. Увлекся этим делом, как мальчишка, Других увлечений нет. По-прежнему ловлю рыбку, большую и малую. Сейчас ремонтируюсь во Владивостоке. Пробуду здесь полмесяца. Затем уйду в Атлантику за сельдью. По возвращении полугодовой отпуск. В первую очередь залечу к тебе. Соскучился жуть. Как себя чувствуешь, старый мушкетер? Не укатали симку крутые горки? Держись, гвардеец. На таких, как ты, опирается матушка Русь. Здоровья тебе и успехов, мой двужильный богатырь. «Крепко обнимаю и троекратно целую». «Безмерно любящий тебя, морской скиталец Сережков. Ниже размашистой подписи было приписано. «Одновременно с твоей бандеролью получил пакет от Жени Дремезова. Прислал прожект с научными обоснованиями и чертежами изобретенного им метода лечения алкоголиков. Предлагает желающим морякам ехать к нему» и гарантирует стопроцентное выздоровление». В Новосибирске пишет «Медицинские бюрократы не дают ходу новому методу». «Ох, насмешил меня Женя своим изобретением. Видно, основательно у мужика мозги помутились. Грустно. Славный ведь был парень. Страшно подумать, сколько талантливого люду погублено зеленым змеем. Спохватиться бы нам лет на двадцать раньше». В левом верхнем углу письма, похоже, старческим почерком была начертана наискосок шутливая резолюция. Товарищу Зуеву для сведения и принятия мер по обеспечению капитана дальнего плавания С.П. Ярославцева добрыми песнями С. Ротару, Стар Перпенс, А. Ярославцев. Люба, прочитав письмо после Антона, сказала «Анатолий Ефимович, персональный пенсионер». «Бывший сосед Лёвы по новосибирской квартире. Ему, наверное, уже под восемьдесят. Высокий, интересный дед. Женька Дремезов тоже из бывших соседей. Спившийся алкоголик, я уже говорила. Кстати, здесь и от него письмо есть». Она быстро перебрала конверты, и один из них подала Бирюкову. Антон внимательно стал читать. «Здорово, Лева, Ты чего, карифан проходишь, не заходишь?» «Я теперь работаю то строителем, то слесарем, то просто так, на подхвате». «Все это называется ремонтные работы». Тащища страшная. Где-то прочитал, что чем выше интеллектуальный потенциал, тем тяжелее выполнять примитивную работу. Действительно, столько замыслов в голове. Стучатся не совсем ординарные мысли, а приходится замешивать раствор – носить его или работать со стекловатой, что вдвойне противно. Совесть, чувство собственного достоинства не позволяют мне прятаться за спиной товарищей по труду. Берусь первый и за самую тяжелую операцию. А мои коллеги по лопате этими комплексами не страдают. Они прекрасно освоили формулу «будь не так в деле, как при деле». Посмотришь, стоит и держит шланг, из которого течет вода в бочку, хотя его можно вполне положить. Находят повод, чтобы отлучиться, и это те, кто способен только на физическую работу. Противно, что приходится кувыркаться за кусок, словно медведю на манеже. Виноват, конечно, сам. Лето красное пропел. «Что-то я разнюнился перед тобой. Настроение такое». Но в целом все не так уж хреново. Сейчас ушли в смену, работаем по скользящему графику. Днем могу что-то делать для себя по мелочи. Слава богу или чёрту, я не пью вот уже, как ты знаешь, полтора года. И чем дальше, тем безумнее, мне кажется, начать. Отвращение к спиртному, и моральное, и физическое. Раньше, когда после лечения не пил, хотел, но держался. Сейчас иное все таки мой метод, всем методом метод. А думайся, Лёва, сообрази мне музыкальное сопровождение. Прославимся на весь мир, без шуток. Недавно в аптеке встретил грубияночку. Побормотали. Не вяжись с ней. По-моему, она наркоманит, зараза. Будешь в Новосибирске, обязательно заходи. Я жду от тебя положительного ответа, как соловей лето. Жму лапу, Кирюха, Женька. Бирюков дал прочитать письмо Любе. Когда она прочла, спросил, какие у Дремезова могут быть дела по мелочи, кто его знает. А что за грубияночка в письме упоминается? Дашка Каретникова с Любой в ГПТУ училась. Наркоманка? Нет, вроде бы, но довольно странная. Никогда не угадаешь, какой трюк выкинет. Какие дела связывали с ней Льва Борисовича? У них сложная история. Люба опустила глаза и вдруг будто спохватилась. Минуточку, сейчас покажу эту красавицу. Она взяла со стола общую тетрадь, быстро полистала ее и подала Бирюкову небольшую фотографию. На цветном снимке молодая миловидная блондиночка с распущенными по плечам густыми волосами Словно рекламируя пышную грудь, едва прикрытую низко расстегнутым нежно-розовым батником, с томными голубыми глазами смотрела прямо в объектив. На обратной стороне снимка кокетливым почерком было написано с каким-то намеком. «Вам, отдавая свой портрет, вас о любви я не молю». «Хороша сама реклама?» – с брезгливой усмешкой спросила Люба. Бирюков улыбнулся. Что это она так? Спросите дурочку. Вообще-то Дашка не глупая, но всегда прямо из кожи лезет, чтобы выделиться. Если что-то задумает, своего всегда добьется. Вот Лева около года за японским магнитофоном охотился. Она в неделю провернула. Люба опять полистала тетрадь и подала Антону распечатанный почтовый конверт. «Пожалуйста, приглашение явиться за покупкой». Письмо, адресованное в райцентр Зуеву, было без обратного адреса. Береков внимательно посмотрел на новосибирский штемпель с неразборчивым числом отправления и достал из конверта картинку с обнаженной женской ногой, отрезанную от упаковки импортных колготок. На чистой стороне была короткая записка почти чертежными буквами. "Левчик нашла милого дядечку», Если не передумал иметь японский однокосетник срочно вези 600 Ре. Значит, Националь помогла купить Каретникова? Спросил Антон. Наверное, Лева мне об этом ничего не говорил. Это я нашла в столе, когда запасной ключ от квартиры искала. Где Каретникова живет? По-моему, где-то в железнодорожном районе Новосибирска. Бирюков взглядом указал на общую тетрадь. Там нет ее адреса. Нет, Лёва сюда только свои стихи записывал. Можно посмотреть. Пожалуйста, смотрите. Антон, перелистывая страницы, стал читать рифмованные строчки. Почти все стихотворения Зуева были о любви. В общем-то, как говорят, складные, но откровенно подражательные бегло листа до конца, Береков отложил тетрадь и еще раз прочитал отпечатанный на машинке ультиматум. «Карикатуристка, не Каретникова?» – спросил он Любу. «Не знаю», – тихо ответила Люба. «В общем, расскажу вам всю запутанную историю Левы с Дашкой. Когда учились в ГПТУ, у них любовь была. Брат прямо жить не мог без Дашки, ну и она глазки ему строила». Когда бабушка наша умерла и Лева квартиру на себя оформил, даже свадьба намечалась. Но тут Леву энцефалитный клещ укусил. С ней же с Дашкой ездил в лес, и там... Дашка вроде бы сильно переживала, каждый день в больницу к Леве бегала. А как только его выписали, она вильнула хвостом и за какого-то старика замуж выскочила. Лева чуть с ума не сошел, пытался Дашку образумить. У них какой-то скандал был. Лёву в милицию вызывали, даже под суд отдать грозились. Подробностей я не знаю. Но когда старик Дашкин умер, все затихло. И преподобная Дашенька опять к Леве зачастила. А у неё бесчётное количество поклонников. Может, они и убили Леву? Всё, может быть. Брат ничего на эту тему не рассказывал. Лева очень замкнутым был. Я старалась к нему в душу не лезть, сердцем чувствовала, что Леве и без моих расспросов тошно, а тут еще у самой неприятности начались. «Какие?» Парни повадились в общежитие звонить, почти каждый день приглашают к телефону и загадочными намеками встречу назначают, сальности всякие плетут. «Не угрожают?» «Нет, просто хамят, подонки, и все. Скоретниковой не разговаривали насчет Левы. С Дашкой бесполезно говорить, она из воды сухая выйдет. Как-то встретились, спрашиваю, зачем ты над Левой издеваешься, чего за нас его водишь? Дашка напрямую, будто в порядке вещей. Не могу же за инвалида замуж выходить, так хромает, что стыдно рядом идти. А со стариком не стыдилась? Старик коньки отбросил и квартиру в центре города мне оставил. Вот если Левчик поправится, перестанет хромать, мы с ним свадебный пир на весь мир устроим. Высказала я от всего сердца, кто она есть на самом деле, на том и расстались, каждая при своем мнении. «В какой обуви брат ушел из дома?» — внезапно спросил Бирюков. «В белых кроссовках «Адидас». Дашка недавно ему подарила на день рождения. Люба недоуменно глянула на Антона. «А что?» «Разули его?» «Ой, в морге я даже не заметила этого. Следователь что-то спрашивал насчет обуви, а я, как чумная, только головой крутила». Бирюков взял со стола фотографию Каретниковой. Рассматривая ее, сказал... «Придется забрать у вас некоторые письма и портрет этой красавицы. Кстати, она не уроженка Новосибирска?» «Нет, из Ордынского района в ГПТУ приехала». «А ваши родители где живут?» «На глазах Любы, в которой уже раз навернулись слезы». «В пригородном совхозе жили. Позапрошлой зимой рано закрыли печную трубу и угорели. Теперь я одна осталась». «Не представляю, как Лёву похоронить. Завтра утром к вам придет участковый инспектор милиции, поможет организовать похороны». «Спасибо», — еле слышно проговорила Люба и уткнулась лицом в ладони.